Я, во всяком случае, больше вмешиваться не стану. — О, нет, тетя! — взмолилась Роз. О, да, тетя! — перебил доктор. — Решено? — Он не может быть закоснелым негодяем, — сказала Роз. Это немыслимо. — Прекрасно. — Заявил доктор. — Значит, тем больше оснований принять мое предложение. В конце концов договор был заключен, и обе стороны... С некоторым нетерпением стали ждать, когда проснется Оливер. Терпению обеих леди предстояло более длительное испытание, чем предсказал им мистер Лосберн, ибо час проходил за часом, а Оливер все еще спал тяжелым сном. Был уже вечер, когда сердобольный доктор принес им весть что Оливер достаточно оправился, чтобы можно было с ним говорить. Мальчик, по словам доктора, был очень болен и ослабел от потери крови, но ему так мучительно хотелось о чем-то сообщить, что доктор предпочел дать ему эту возможность и не настаивал, чтобы его не беспокоили до утра, иначе он не приминул бы настоять на этом. Долго тянулась беседа. Несложную историю своей жизни Оливер рассказал им со всеми подробностями, а боль и упадок сил часто заставляли его умолкать. Печально звучал в затемненной комнате слабый голос больного ребенка, развертывавшего длинный список обид и бед, навлеченных на него жестокими людьми. О, если бы мы, угнетая и притесняя своих ближних, задумались хоть однажды над ужасными уликами человеческих заблуждений, уликами, которые, подобно густым и тяжелым облакам, поднимаются медленно, но неуклонно к небу, чтобы обрушить отомщение на наши головы! О, если бы мы хоть на миг услышали в воображении своем глухие, обличающие голоса мертвецов, которые никакая сила не может заглушить и никакая гордыня не заставит молчать! Что осталось бы тогда от оскорблений и несправедливости, от страданий, нищеты, жестокости и обид, какие приносит каждый день жизнь? В тот вечер подушку Оливера оправили ласковые руки, и красота и добродетель бодрствовали над ним, пока он спал. Он был спокоен и счастлив и мог бы умереть безропотно. Как только закончились знаменательные беседы, и Оливер снова начал засыпать, доктор вытерев глаза и в то же время попрекнув их за слабость, спустился вниз, чтобы открыть действие против мистера Джайлса. Не найдя никого в парадных комнатах, он подумал, что, может быть, достигнет больших успехов, если начнет компанию в кухне. И так он отправился в кухню. Здесь, в нижней палате домашнего парламента, собрались служанки мистер Бриттлс, мистер Джайлс, лудильщик, который в награду за оказанные услуги получил специальное приглашение угощаться до конца дня, и констебль. У всего последнего джентльмена был большой жезл, большая голова, крупные черты лица и огромные башмаки, и он имел вид человека, который выпивает соответствующее количество эля, как оно и было в действительности. Предметом обсуждения все еще служили приключения прошлой ночи, ибо когда доктор вошел, мистер Джайлс разглагольствовал о своем присутствии дух. Мистер Бриттлс с кружкой эля в руке подтверждал каждое слово, прежде чем его успевал выговорить его начальник. Не вставайте, сказал доктор, махнув им рукой. Благодарю вас, сэр, отозвался мистер Джайлс. хозяйка распорядилась выдать нам лср так как я не чувствовал ни малейшего расположения идти к себе в комнату сэр я захотел побыть в компании